Утро в бездне. Утром я проснулась от того, что меня трясли за плечо. Из самого эротического сна выплывать не хотелось. Я перевернулась на другой бок и едва не вскрикнула, когда меня взяли за хвост. За хвост. Первое, что меня потрясло- прикосновение к этой интимной части тела. А второе, я спала в обличьи волка, во второй постаси смогла обернуться и ослушалась запрета Терна. Это надо было срочно исправлять. Вскочив на лапы, я едва не сбила с ног Лакстера. Лири, тише, чёрный говорил в моей голове. Просыпайся и иди в душ первый. Скоро придёт Круон, и я не хочу, чтобы он доставлял тебе неприятности и как-то смущал. Это было логично. Но после смущающего эротического сна и запаха лакстера, заполнившего мои лёгкие, я растерялась. Заметалась по крохотной комнате, сталкивая стулья. «Стоять!» «Насчёт три!» «Оборот!» Гаркнул лакстер, и я остановилась как вкопанная. «Три!» Не соображая со сна я обернулась за три секунды. Не удержавшись на ногах, начала падать, но чёрный меня подхватил. За руку. И дёрнул вверх. А когда я смогла почувствовать равновесие, подтолкнул в душ. «Вода всего семь минут. Если оставишь мне хотя бы две, буду благодарен». а «Акруон? Ему тоже надо оставить?» «Обойдётся. Он же где-то спал. Там и вода должна быть резервная. Дай ему проявить гостеприимство по полной программе, не лишая его радости аскетизма во имя друга». «А...» Я запнулась, но решила задать вопрос. «Вы друзья?» Лакстер задумался. «Скорее собратья по несчастью. Сначала были сослуживцами, а теперь больше те, кто умеет уважать и держать обещания в экстремальных условиях». «И он нас не выдаст?» «Нет. Иди купаться, только быстро». Лакстер развернул меня к душевой и подтолкнул в спину. Он не был грубым, только мощным и знающим, куда идти. Ему хотелось подчиняться, хотелось разделить с ним его силу, как во сне. Мои щеки залило румянцем, а черный рявкнул. «Да быстрее уже ты!» Повторять не пришлось. Я рванулась в душевую. Сняла одежду и встала под теплые струи. Намочив тело, отключила воду. Прошла по коже мылом и, открыв кран, смыла пену. Я была уверена, что уложилась быстрее семи минут. Одевшись, попробовала заплести волосы в тугую косу без расчески. Понимала, что получается ужасно, но другого выхода не видела. Главное, чтобы не мешали. Пока я мылась, чувствовала, что что-то не так. Какая-то мысль не давала мне покоя. И это не было влечение к лакстеру, хотя его было хоть отбавляй. Но ощущение необычности... Не проходила. И когда я начала сгонять воду по коже, чтобы сэкономить полотенце, зависла, глядя на свои руки. Провела ладонью по плечу. Еще раз. Застыла в недоумении. Сделала это снова и едва не закричала. Мне не было больно. За ночь все синяки, ссадины, растяжения, недавние шрамы все исцелилось второй ипостасью. Я взялась за косу и дёрнула. Было неприятно, но не больно. Те, кого не таскали за волосы, не поймут, а я рассмеялась. «Всё в порядке?» Раздалось в голове голосом Лакстера. «Да, в полном порядке. У меня ничего не болит». После небольшой паузы Чёрный уточнил. «А что болело?» Все. Колени, руки, спина, поясница, грудь, живот. Я провела пальцами ниже пупка, нажала сильнее. Даже кожа на голове. А теперь не болит. Наступила тишина. Я думала, что Лакстер вышел из нашего разговора, но он продолжил немного глуше обычного. Я рад. Но как ты это сделал? Ты моя пара, на тебе моя метка. «Я — твой волк. В отсутствии твоего...» Лакстер снова сделал едва заметную паузу в два такта. «В отсутствии Альфы — твой вожак я. Мои приказы твой организм воспринимает и выполняет как единственные возможные, как достаточные и главенствующие. Поэтому ты подчиняешься мне на уровне инстинктов, на первородном слое значения». «И у меня нет шансов противостоять?» Лакстер хмыкнул. «Есть. Ты же ослушалась Альфу. Оборачивалась в его отсутствие. Но сейчас у тебя нет запрета. Мой приказ перекрыл распоряжение Терна. Ты можешь оборачиваться спокойно. И выходи уже, нам пора». Я быстро оделась и выскочила в кабинет. Лакстер вернул стол и стулья на прежние места. Он был одет в свои брюки и пиджак, под которым теперь была чёрная футболка. «Я тебе оставила воду. Не знаю, насколько хватит, но я мылась меньше четырёх минут. Хоть умойся». «Спасибо. Никогда не видел девушек, которые умеют экономить воду и деньги. Ниире это никогда не удавалось». «Мне вдруг стало дожжение. За грудины интересно, есть ли у Лакстера девушка. Метка пары ни о чём». Только указание, что этот самец хочет эту самку, мало ли кто кому нравится. Девушка – другое дело. Это почти невеста. С ней знакомы родители. Ее можно водить в кино и приглашать на вечеринки. Ухаживать, дарить подарки и знаки внимания. Но спросить об этом было неприлично. А другие девушки были экономны? Спросила я, словно ничего конкретного не имела в виду. Лакстер разгадал мой манёвр. Ухмыльнулся и ответил игриво. «Поверь, Ниира в расточительстве даст фору любой девушке. Даже отец, выдав ей личную банковскую карту, не смог контролировать ей траты Потому что кроме своего бюджета она умудрялась транжирить и наши с братьями. Кто же устоит перед такой красотой и несчастными девичьими глазами?» Лакстер подмигнул. «Ладно, я в душ». Ты меня просто жди. Вот брюки. Их надень вместе с моей рубашкой. Никуда без меня не уходи. Никого не слушай. Здесь только вдвоём. Поняла? Да. Но едва за лакстером закрылась дверь в душ, кабинет заполнился оборотнями. Двое принесли полотенце и завтрак в запаянных пластиковых пакетах. Круон уселся на своё место и задал вопрос, на который у меня не было ответа. «А скажи-ка мне, Лирика, чем ты можешь помочь Лакстеру проникнуть в цитадель?»